Глава восьмая. Бабье Притча. Замолкла Тимофеевна. Конечно, наши странники не пропустили случая за здравье губернаторши почарки осушить. И, видя, что хозяюшка к остогу преклонилась, к ней подошли гуськом. Что ж дальше? Сами знаете». Ославили счастливицей, прозвали губернаторшей Матрёну с той поры. Что дальше? Домом правлю я, ращу детей. На радость ли? Вам тоже надо знать. Пять сыновей. Крестьянские порядки нескончаемы. Уж взяли одного. Красивыми ресницами моргнула Тимофеевна, Поспешно преклонилась к остогу головой. Крестьяне мялись, мешкали, шептались. «Ну, хозяюшка, что скажешь нам еще?» «А то, что вы затеяли, не дело Между бабами счастливую искать». «Да все ли рассказала ты? Чего же вам еще?» «Не то ли вам рассказывать?» Что дважды погорели мы, Что бог сибирской язвою нас трижды посетил. Потуги лошадиные неслимы, Погуляла я, как мерен в баране. Ногами я не топтана, Веревками не вязано, Иголками не колото, чего же вам еще? Сулилась душу выложить, Да, видно, не сумела я, Простите, молодцы. Ни горы с места сдвинулись, упали на головушку, Не Бог стрелой громовою в огневе грудь пронзил, По мне, тиха, невидимо, прошла гроза душевная. Покажешь ли ее? По матери поруганной, как по змее, растоптанной, кровь первенца прошла. По мне обиды смертные прошли неотплаченные. И плеть по мне прошла. Я только не отведала, Спасибо умерситников, Ситников, Стыда неискупимого, Последнего стыда. А вы за счастьем сунулись. Обидно, молодцы. Идите вы к чиновнику, К вельможному боярину, Идите вы к царю, А женщин вы не трогайте. «Вот, Бог, ни с чем проходите до гробовой доски!» К нам на ночь попросилась одна старушка Божия. Вся жизнь у Бога и Старицы убийство плоти, пост, у гроба Иисусова молилась, на Афонские всходила высоты, в Йордань-реке купалась, и та святая Старица рассказывала мне «Ключи от счастья женского». От нашей вольной волюшки заброшены, потеряны у Бога самого. Отцы, пустынно-жители и жены непорочные, и книжники-начетчики их ищут, не найдут, пропали. Думать надобно на, сглотнула рыба их. В веригах изможденные, голодные, холодные, Прошли господни ратники пустыни, города, И у волхвов выспрашивать, И по звездам высчитывать пытались, Нет ключей. Весь Божий мир изведали, В горах, в подземных пропастях искали, Наконец нашли ключи-сподвижники, Ключи неоценимые, А все не те ключи. Пришлись они, великое избранным людям Божиим, то было торжество, Пришлись к рабам-невольникам. Темницы растворились, а по миру вздох прошел, Такой ли громкий, радостный, А к нашей женской волюшке все нет и нет ключей. Великие сподвижники и по сей день стараются, На дно морей спускаются, под небо поднимаются, Все нет и нет ключей. Да вред они и сыщутся, Какою рыбой сглонуты ключи те заповедные, В каких морях-то рыбина гуляет, Бог забыл.